Глава двадцать шестая «Надеюсь, вы хорошо поужинали?» — сказал Зарни Вуп, Зафаду и Триллиан, когда они вновь материализовались на мостике Золотого Сердца и, хватая ртами воздух, лежали на полу. «А, это вы!» — Зафад сплюнул. И он встал, доковылял до кресла и плюхнулся в него.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 «Я могу делать, что захочу? Лежать на пляже и пить?» «Все зависит от результата встречи», — сказал Зарнивук. «Зафат, кто это?» — спросила Триллиан, с трудом поднимаясь на ноги. «Что он здесь делает?» «Глупец, который хочет встретиться с повелителем Вселенной». «Ага», — сказала она. Взяв бутылку из рук Запада, чистолюбец. Глава двадцать седьмая. На ничем не приметной планетке, Укрытой обширным невероятностным полем, Шел дождь. Он лил и лил. Он барбанил по ветхой железной крыше Маленькой хижины, Стоявшей неподалеку от берега моря. Однако обитатель хижины не слышал шума. Его внимание было занято другим. Обитатель этот был долговяз, сутул и неуклюж. Его голову укражала копна соломенно-желтых волос, слипшихся от воды. С древого потолка все время капало. На полу под продавленным креслом сидел старый, видавший виды кот. На нем и было сосредоточено все внимание человека. «Кис-кис-кис-кис!» — говорил он. «Киска хочет рыбки!» Кот еще не решил для себя этой проблемы. Он тронул лапой протянутый кусок рыбы, но его отвлека какая-то щепка на полу. «Киска не ест рыбки!» «Киска похудеет, а потом умрет!» Сомнение закралось в голос. «Мне представлять, что так может случиться!»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 Кроссворды, словари, калькулятор. И он принялся забавляться с калькулятором. Прошел час. Кот доел рыбу и заснул. Дождь не прекращался. Наконец человек отложил калькулятор, взял со стола сигарету, закурил. Глубоко затянулся. Похоже, я сегодня видел еще один корабль, большой и белый.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 Пожалуй да, пожалуй хочется. И он встал, нашел на полу стакан, налил виски, и потом снова сел. Может быть ко мне еще кто-нибудь заглянет, рассудил он. Сотни ярдов от хижины лежал звездолет в золотое сердце. Из открытого люка показались три фигуры. Так это здесь? Триллиан кричала, стараясь. «Перекрыть шум дождя». «Здесь!» — сказал Зарнивук. «В этой лачуге?» — спросила Триллиан. «Ага, в этой лачуге». «Но как можно управлять Вселенной из-за такого захолустья?» «Чудеса!» — сказал Зарнивук. Насквозь промокнув, они подошли к двери хижины, постучали, дверь отворилась. «Здравствуйте!» — сказал высокий, сутулый мужчина. «Э, — Простите, — начал Зарнивук, — но у меня есть определенные основание предполагать, что... — Вы управляете Вселенной? — выпалил Зафот. Мужчина улыбнулся. — Стараюсь не делать этого. — Вы промокли? Зафот посмотрел на него удивленно. — А разве не видно, что мы промокли? Мне представляется, что промокли, но, возможно, вы на этот счет другого мнения. Если вы думаете, что в тепле сможете обсохнуть, заходите. Они вошли, осмотрели комнату, зарниву с отворощением, с интересом, зафад с восхищением. Как ваше имя? Спросил Зафат. — Вы думаете, у меня есть имя? А стоит ли давать имя средоточию смутных сенсорных ощущений? Хозяин предложил триллион сесть в кресло, а сам пристроился на подлокотнике. Зарниву поперся о стол, Зафот улегся на тюфяке. «Ох, хорошо!» — сказал он и пощекотал кота. «Царское ложе!» «Послушайте!» — сказал Зарниву. — Мне надо задать вам несколько вопросов. — Прекрасно, — сказал хозяин. — Можете спеть моему коту. — А ему это и понравится? — спросил Запад. — А спросите его. — Он разговаривает? — Не припомню такого, но память моя ненадежна. Зарню вынул из кармана блокнот. И так, — начал он, — вы управляете вселенной. — Трудно сказать, — ответил хозяин. Зарнивуп сделал пометку в блокноте. — А как давно вы этим занимаетесь? А — А? — сказал хозяин. — Это вопрос о прошлом. — Да, — подтвердил Зарнивуп. — А как же я могу вам ответить? Разве прошлое не есть фикция, придуманная для того, чтобы объяснить различие? «Между непосредственным физическим ощущением и состоянием ума?» Зарнивуп уставился на хозяина. «Вы на все вопросы так отвечаете?» «Когда мне представляется, что я слышу вопрос, я говорю то, что придет в голову». Зафат рассмеялся. «За это дело стоит выпить». отхлебнув виски он вручил бутылку правителю вселенной который принял ее с благодарностью молодец правитель сказал запад продолжай в том же духе послушайте лучше меня вмешался зарневу к вам ведь прилетают люди думаю да хозяин передал бутылку триллен и просят вас принять какие то решения Вмешаться в их жизнь, во все, что происходит там, во вселенной? Там? А где это там? Ну, там, — сказал Зарниеву, показывая на дверь. А откуда вы знаете, что там что-нибудь есть? Сдержанно спросил хозяин. Ведь дверь закрыта. Дождь продолжал барабанить по крыше, но в хижине было тепло. «Но там же целая Вселенная!» — воскликнул Зарниву. «Вам не удастся уклониться от своих обязанностей, заявляя, что ее не существует». «Я принимаю решение только в том и только о том, что касается моей Вселенной», — подчеркнул хозяин. «Моя Вселенная — это мои глаза и мои уши, а и все прочее не более, чем слухи». «Неужели вы ни во что не верите?» Хозяин пожал плечами и взял на руки кота. «Не понимаю, о чем вы?» «Но те решения, которые принимаются здесь, в этой хижине, влияют на жизни и судьбы миллионов людей. Ведь это же ужасно!» «Право не знаю, я никогда не встречал всех этих людей. Я думаю, и вы их не встречали».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 Настойчиво продолжал Зарнивуп. «Кто знает, у меня нет твердого мнения на этот счет». «Пойду взгляну, что там с Триллиан, сказал Зафот и вышел. Догнав Триллиан, сказал, «Кажется, наша Вселенная в надежных руках». «Да», — согласилась Триллиан, и они пошли прочь от хижины.